Глава пятая Регина сидела в кабинете Каредвена, самой высокой башне замка кайлих -Хил. Перед ней в большом кресле восседала глава Кована, барабаня пальцем по широкому дубовому столу. Комната была залита ярким солнечным светом, пробивавшимся сквозь пасмурное небо. Стоял полдень, и Регина изо всех сил сдерживала приступ зевоты, жалея, что не сумела как следует выспаться. Казалось, прошло не более часа с момента, как она прикрыла веки, а в комнату уже ворвалась вихрем рыжая соседка и повела ее навстречу с Кередвеной. Перед Региной стояла дымящаяся чашка травяного настоя, в аромате которого она уловила нотки ромашки и чебреца. Ей хотелось смочить горло, но пальцы упрямо сцепились в замок и побаивались к чему-либо притрагиваться. «Итак, давай познакомимся как положено», — сказала наконец Кередвена. Лицо ее излучало спокойствие, глаза глядели по-доброму. Но Регину ей было не обмануть. Слишком свежи воспоминания о разлуке с матерью. «Я Кередвена Окалахан, глава ирландского Ковена-Ведьм. Место, где ты находишься, наше убежище, община, оплот множества ведьм, что обрели здесь дом и нашли свое предназначение. Теперь ты одна из нас». Регина все-таки решилась и протянула руку к настою. Жажда была слишком сильна. Пальцы почувствовали приятное тепло, обняв фарфоровую чашку. «Ну, меня вы уже знаете», — сухо ответила Регина и сделала глоток. Терпкая жидкость согрела ее внутренности и оставила на кончике языка знакомый с детства привкус. Кередвена кивнула и продолжила. «Гвендолин провела с нами много лет и многому успела научиться. Тебе предстоит постичь то же мастерство». «Если будешь внимать законам Кована, станешь могущественной ведьмой». Стать ведьмой для Регины было равносильно полету в космос без скафандра. Казалось таким же невозможным. Безумным фантазиям она предпочла молча слушать главу Кована и цедить успокаивающий настой. «Понимаю, суть ведьмоства пока не ясна тебе и видится чуждой», рассудительно изрекла Кэрэдвена. «Ты росла среди обычных людей» и знаешь, что человеческая культура возвела фигуру ведьмы до статуса прислужницы сатаны, наделила ее злыми помыслами, сваливая тем самым собственные грехи и беды на чужие плечи. Но в действительности образ ведьмы сильно отличается. Мы не совокупляемся с дьяволом, не приносим в жертву детей и других живых существ. Мы живем в гармонии с природой, духами и тем, что даровало нам жизнь. Наш колдовской мир имеет дуальный характер. Поэтому главная задача ведьм издревле заключалась в соблюдении баланса между светом и тьмой. Между ними ведьма лишь посредник. Сказанное главой Кована звучало вполне разумно и почти безобидно. Если все так, за что же наказали ее мать? Почему тогда мама не хотела, чтобы я пошла с вами? Кередвена ответила не сразу. Она поднялась из-за стола и встала у окна с витражом, вглядываясь в его цветные узоры. «Как я уже говорила, твоя мать совершила ошибку», — тихо сказала она. «Многим для счастья и гармонии достаточно тех благ, что он имеет. Другим же необходимо счастье иного сорта». Но все оказалось совсем не таким, как ей мечталось. Однако пусть ты ее крови вовсе не обязательно идти по материнским стопам. «Все в твоих руках, Регина. В нашем мире тебя может ждать гораздо большее». Но откроется оно не сразу. Как Регина может идти по стопам матери, если даже не знает, в чем та провинилась? Регину раздражало упрямое нежелание Кередвены дойти до сути и рассказать ей всю правду о Гвендолин. Она уже понимала, что истину будет собирать по крупицам. — Что, если я откажусь? — дерзко спросила Регина. — Не захочу стать частью Кована. На этих словах Кередвена серьезно посмотрела на нее, и Регине стала не по себе. Она отставила наполовину опустошенную чашку и ждала ответа ведьмы. — Ты уже дала нам свое согласие, — отчеканила Кередвена, сверкнув глазами. — Ты отдала себя ковану замен матери, и впредь будь добра исполнять его волю. Ты можешь выбирать лишь степень своего величия. Познать могущество и взрастить в себе колдовскую силу, или быть в скромном служении кована, принося малую пользу. Кроме того, не забывая матери, — Ее благополучие зависит от твоей покладистости. Я и так сильно рискую, оставив трибунал в неведении о местонахождении Гвендолин. Вы обе должны быть благодарны мне, что я пощадила ее. Плечи Регины понуро сникли. Она прямо-таки услышала, как звякнули и защелкнулись на ее руках невидимые кандалы. И разве могла она испытывать благодарность, если особого выбора у нее в тот момент не было? Какая любящая дочь поведет свою мать на плаху? Жаль, что приходится прибегать к таким угрозам, мне само это неприятно. Но у меня нет иного выхода, по крайней мере до тех пор, пока ты не прочувствуешь свою принадлежность к колдовской культуре и не осознаешь себя частью общего целого». Регина слабо верила в искренность слов ведьмы. Когда та пригрозила ей смертью матери, в глазах ее не читалось ни толики сожаления. Кередвена выждала пару минут, дав возможность Регине свыкнуться со своим положением. И продолжил рассказ. Наверное, стоит прояснить, как у нас все устроено. Давным-давно люди и магически одаренные подписали договор, что обязал ведьм и колдунов не использовать свою силу во вред обычному люду. Колдовской круг создал трибунал, триумвират верховных ведьм, которые, точно всевидящее око, следят за своими братьями и сестрами и наказывают тех, кто сей договор нарушает. За сквернение трибунальных догм и очерненное имя Верховных следует наказание, и нередко оно заканчивается казнью. Взамен после кровавых времен Инквизиции люди обязались не преследовать ведьм. Да и зачем? Если мы научились контролировать себя сами, верно? Чтобы темных умыслов у нас не возникало, Верховные поручили поделить всех на кованые кланы, где бы самым неопытным и неискушенным можно было обучиться мастерству, исследовать правилам колдовского кодекса. Мудрые наставники направляют еще не окрепшие умы в нужное русло, начиняют голодные головы полезными знаниями. Однако гарантии, что соблазны большого мира и его жестокость не толкнут ученика на преступление, дать нельзя. Но мы стараемся изо всех сил не допустить подобного. В столь закрытое общество попадают далеко не все. «Тебе повезло, Регина, что ты, пусть и случайно, вступила в общину и получила возможность проявить себя». От обилия информации закружилась голова. «Сколько лет ведьмы обучаются в кованных?» «Попадая в кован, ведьма обучается столько лет, сколько ее наставники посчитают нужным. В конце обучения каждая ведьма и каждый колдун отправляются к верховным ведьмам и проходят испытания на чистоту помыслов. Если испытание пройдено...» то испытуемый имеет право отправиться во внешний мир или же остаться в своем клане и служить на его благо. «А если ведьма не пройдет тест, что тогда?» — спросила Регина, затаив дыхание. Кэрэдвена смолкла и окатила ее ледяным взором. «Только трибунал решит судьбу того, кто душой и сердцем нечист». Регина невольно ощутила на шее липкие щупальца из своего кошмара, и крепко призадумалась, так ли она чиста внутри, как ей хочется думать. «Жизнь Кована подчинена жестким правилам», — продолжила старейшина. «Согласно первому правилу, вступая в Кован, ты отказываешься от жизни среди людей. Попав сюда, ты более не должна ступать на человеческую землю и иметь контакты с людьми». «Это что за новости?» — у Регины вырвался возглас возмущения. «Но...» «Что плохого в цивилизации? Поход в кино или Старбакс навредит вселенскому балансу?» Керридвена снова уселась за стол, замком сцепила пальцы и пояснила. «Ты пока не способна этого понять, Регина, но это нормально. Тебе придется привыкнуть, что мы другие, и нам не место среди остальных людей. Мы существуем там, где концентрация силы очень высока, где природа не осквернена человеком, и где можем спокойно заниматься колдовством, никем не порицаемые. Все мы помним темные кровавые времена, когда гонения ведьм были обычным делом и приносили с собой немало смертей. Помимо того, чтобы научиться понимать природу, слышать ее и чувствовать ее нужды, ведьма вынуждена отказаться от остального мирского шума. Он лишь мешает. «Чтобы соблазна не возникало, трибунал приказал ограничивать наших воспитанниц от внешнего мира. Но никто здесь на это не жалуется, уверяю. Ну, почти никто». Бровь Кередвена раздраженно дернулась, а губы сжались в тонкую презрительную линию. Интересно, кого она имела в виду? «Значит, значит, я больше никогда не выйду к людям?» — обреченно спросила Регина. «Даже в магазин или выпить кофе?» Кередвена покачала головой. Нам это и не требуется. Ковен существует автономно. но У нас и есть одежда, еда, свое хозяйство и даже развлечения, и все это мы производим сами. Не думай, что в свободное от обучения время ты будешь сидеть без дела». «Это становится похожим на каторгу», — подумала Серегине. Каждое слово ведьмы глубже вгоняло ее в уныние. «Все эти правила мы унаследовали от наших предков, и исследуемым не одно столетие» пояснила Кередвена, жестом руки, пытаясь успокоить огорченную Регину. «Понимаю, это кажется тебе диким после стольких лет, прожитых в развитом цивилизованном мире. Но в нем нет волшебства, и чтобы ты лучше поняла мои слова, я хочу, чтобы мы немного прогулялись». Тут Кередвена встала и поманила Регину за собой. Та растерянно поднялась и неохотно последовала за ведьмой. Вдвоем они спустились по узкой винтовой лестнице в холл, Вышли из замка с противоположной стороны, где перед ними простерся огромный зеленый лес. Так далеко, насколько хватало глаз. По узкой тропинке через зеленый луг Кирдвена вела Регина вперед, в самую чащу. Регина испуганно озиралась, вспоминая недавние рассказы главы Ковена о лесных тварях и злобных фейри. А разве нам не опасно тут находиться? – выдавила она боязливо ступая по земле. Со мной тебе ничего не грозит обнадежила Кэрэдвена, раздвигая перед собой длинные ветви, заботливо, осторожно, боясь повредить или сломать тонкие сплетения. Когда они зашли достаточно глубоко, ведьма остановилась и спросила. «Закрой глаза и скажи, что ты чувствуешь здесь?» Регина не понимала, чего именно ведьма от нее хочет, но послушно зажмурилась, отводя все свербящие голову мысли и чувства на задний план. Поначалу до слуха Регины доносилась лишь голосистая перекличка птиц, шум ветра в листве, да треск древесной коры. И только полностью расслабившись, Регина уловила какие-то тонкие вибрации. То лес вдруг заговорил с ней на особом, доселе неведомом языке. Внутрь проникала неосязаемая энергия. Она наполняла каждую частичку ее тела, обволакивала сознание и словно дурманила чарами призрачных фей как в детских сказках, что читала ей на ночь мать. Волосы Регины колыхались на волнах прохладного ветра, а между пальцами потрескивало электричество. Тело напиталось природной силой и стало чувствительно ко всему, что происходило вокруг. Она слышала, как вдалеке бежал молодой олень, как высоко в кронах деревьев вили свое гнездо малиновки, как росла под ногами трава, пробивая дорогу к свету. Лес этот был волшебным, как в старых кельтских преданиях, и Регина не удивилась бы, встретив маленький народец, шныряющий среди камней. Она вдохнула полной грудью и распахнула глаза. «Знаю, ты почувствовала», — кивнула Кередвена и улыбнулась ей. «Сила, что пока дремлет в тебе, откликается на зов чаще». Регина даже не нашла слов, чтобы описать свои ощущения, так они были необычны и волнующи. На минуту они затмили горечь и обиды и разочарования, а на душе хотя бы ненадолго просветлело. «Великий дух живет во всем», — Кередвена обвела рукой лес. «В древних камнях, что видели еще королей, шумящих ледяных водах, в деревьях, что перешептываются, когда мы не видим. Он живет и в пении птиц на заре, и в стрекоте цикад в сумерках». И мы обязаны чтить его, оберегать, как самое ценное, что было принесено нам в дар. Это второе правило. Регина никогда не задумывалась о значении природы, но отлично помнила, как трепетно к ней относилась мать, с любовью взращивая цветы в саду, собирая осенью урожай, молясь духу Кернуносу перед сном, как божеству, в существование которого действительно верила. «Помни!» продолжила Кередвена, подходя ближе к Регине. «Ведьма может делать, что пожелает, но каждый ее поступок подчинен третьему правилу. Не навреди! Все то плохое, что может совершить ведьма, после обязательно вернется ей троекратно». Регина согласно кивнула, принимая переданные ей заветы. Но один вопрос, давно беспокоивший ее, против воли вырвался наружу. Именно это правило нарушила моя мать. На мгновение Кэрэдвена смолкла, а потом отвела взгляд. Регина почувствовала, что своим вопросом расстроила ее и поняла, что ответа снова не получит. «Нам пора возвращаться в замок», — коротко изрекла глава Кована и, откинув ладонью копну кудрявых волос за спину, направилась прочь из леса. Регина угрюмо посмотрела ей вслед и пошла за ведьмой, хотя покидать волшебный лес теперь не хотелось. Тайна прошлого матери не давала покоя. Что же так упрямо скрывала Кередвена? Как бы симпатично ни обрисовала старейшина новую жизнь Регины, непривычная обстановка давила на нее своей серой холодностью. Все в ней сжималось в комок при одной только мысли о доме, теплой постели и улыбке матери. Раздражение, возникшее после разговора с Кередвеной, сверлило Регину изнутри. Не хотят рассказывать о Гвендолин? «Отлично. Тогда придется выразить свой протест и заставить их силой». С самого возвращения в комнату Регина отказывалась выходить куда-то, кроме уборной, и еды не принимала. Каждое последующее утро, когда она оставалась бревном лежать в постели, Кэссиди учтиво приносила ей поднос с завтраком, но всякий раз Регина оставляла еду стыть на столе. Не сказать, что это было легко. Желудок сворачивался в трубочку и издавал пугающие звуки – Буквально кричала об изнуряющем чувстве голода, но Регина изо всех сил старалась ему не внимать. Ну, хотя бы воды, попей, не дури! Шепела на нее соседка, оставляя стакан с водой на прикроватной тумбочке, и лишь по ночам Регина украдкой осушала его. Так продолжалось три дня. Регина боялась посмотреть на себя в зеркало, да и сил к нему подойти не было, настолько она извела себя голодовкой. Однако ни разу за все три забастовочных дня. Глава Ковы на ее не навестила. Что ж, игра будет продолжаться, пока та не явится к ней. Или пока Регина не испустит дух. На четвертое утро Кэссиди пришла к ней по обыкновению, притащив серебряный поднос с завтраком и питьем. На сей раз она раздраженно брякнула под носом о стол, чуть не разбив стеклянный графин с прохладным морсом, нависла надлежавшей Региной и рявкнула. «Так, мне надоело таскать для тебя персональные завтраки, обеды и ужины, Регина. Я твоей личной и не нанималась. Прекрати страдать ерундой и поешь уже, наконец!» Кесади тяжело дышала, нависнув над ней, впивалась в нее глазами. Регина чувствовала осуждающий взгляд даже сквозь одеяло. Не дожидаясь, пока постель воспламенится от праведного гнева соседки, Регина медленно вынырнула из одеяльных доспехов и села, опершись о спинку кровати. «Я ей кусочка в рот не возьму, пока кто-нибудь не расскажет мне о матери». Кэссиди провела ладонью по лбу, устало вздохнула и плюхнулась рядом с Региной. «Тогда ты уморишь себя голодом, потому что никто не расскажет правды», — огорчила ее Кэссиди. «Ну же, хватит истязать себя, это дело не поможет». что поможет?» — спросила Регина бесцветным голосом. Живот крутило от коля к во рту пересохло, отчего язык ворочался с трудом. Кэссиди помедлила немного, а затем тихо сказала. «Боюсь, настоящую правду знает только твоя мать, но даже ее уста теперь закрыты». Регина повернула к соседке голову и с мольбой проговорила. «Я хочу увидеть ее». Кэссиди уставилась на Регину в растерянности. «Но она ведь тебя и не вспомнит. Что тебе даст эта встреча, кроме боли?» Я хочу убедиться. И ты поможешь мне в этом. Кэссиди нахмурила брови недоверчиво прищурила зеленые глаза. «Из чего бы мне помогать тебе, ведьма из Блэр?» Регина шустро уцепилась за свое новое прозвище и прокрутила в голове интересную мысль, которая могла спасти ее положение. «С того, что ты, как видно, частенько наведываешься в мир людей, несмотря на запрет» парировала Регина, довольствуясь тем, что мозг за три голодных дня не успел в конец сохнуть. Чего тебе стоит еще разок забросить меня туда? Кесади тяжело выдохнула и прикрыла веки. Твердая и уверенная туша. Десять очков зачисляются на счет Регины Дарквуд. Хорошо, будь по-твоему. Я помогу тебе вырваться. Регина распахнула глаза и оживилась, несмотря на трехдневную жесткую диету. Она вглядывалась в лицо соседки, пытаясь отыскать следы лжи или издевки, но не обнаружила их. «Правда? Как ты это провернешь?» «Это уже мои проблемы», — отмахнулась от нее Кесади, как от мухи. «Но у меня одно условие. Регине даже не пришлось ломать голову в догадках, чтобы угадать, чего та от нее хочет. «Ты должна поесть». Тем же вечером Кэссиди тайком вывела Регину за пределы Кайли Хилла. Удостоверившись, что все ведьмы разбрелись по своим комнатам и никто не застигнет двух беглянок врасплох, рыжая соседка провела Регину за ворота. Двоем они, укрытые покрывалом колдовского тумана, нырнули в чащу. Регина пришла к выводу, что запрет посещать лес никого особенно не останавливал и без опаски следовала за соседкой. — Дай мне руку. Регина послушно протянула ей ладонь. — А теперь подумай о доме. Иначе я отправлю тебя обратно в замок, ведь у меня иного дома нет. Перед мысленным взором ее предстала верениться мест, где они с матерью успели побывать. Зацепившись за последний дом с садиком и витриной лавки на тихом холме, она судорожно выбрала в себя воздух. Когда Кэссиди плавно провела кистями рук по воздуху, перед Региной показалась знакомая прозрачная завеса. — Насколько часто ты так путешествуешь? — с поддевкой поинтересовалась Регина. — Не твоего ума дело, — огрызнулась Рыжая, но от Регины не укрылась легкая тень усмешки на розовых губах. Ее определенно радовало, что она обрела сообщницу в своих тайных делишках. Кэссиди подвела ее к порталу и сказала напутственно. — Ну что ж, прыгай, дорогуша, но особо ни на что не надейся. — Керридвена найдет тебя еще до того, как пробьет полночь, а из матери ты ничего не вытянешь. Чары старейшины крепки. Регина и слушать ничего не хотела, пока не удостоверится лично. Она с благодарностью взглянула, она с благодарностью взглянула на Кэссиди, но та только пожала плечами, шагнула в кусты и вскоре исчезла. Регина собралась с духом и ступила в портал. Завеса переместила ее в лесополосу, через которую ведьмы уводили Регину в свои отчужденные края. Вокруг заметно стемнело. Сверчки уже завели свои трели, а птицы напротив смолкли, засыпая на ветках. Регина не стала терять ни минуты, памятуя о том, что Кередвени не... не понадобится много времени на ее поиски, и Стремглав помчалась по направлению к Бейквелу. Голодовка все же сказалась на здоровье Регины. Не прошло и десяти минут, как она уже безбожно задыхалась, но не сбавляла темпа. Возможно, счет шел на минуты, и прежде чем ее настигнут и воротят в замок, нужно успеть увидеть мать. Черпая слепую надежду из своего нутра, Регина прибавила ходу и вскоре выбралась из леса в город. Когда перед ней показался дом, успевший за полгода стать родным, сердце Регины ёкнуло. Она все время кочевала из города в город, говорила, что ни одно место не было ее настоящим пристанищем. Но сейчас, завидя окна с болотного цвета ставнями и маленький дремлющий осенью сад, она осознала, что домом автоматически становилось любое место, где была мама. Регина решительно шагнула вперед. На первом этаже горел теплый свет. Подойдя к окнам, она увидела на кухне женскую фигуру, знакомую до боли в груди. Гвендолин что-то стряпала на огне и легонько улыбалась, о чем-то задумавшись. Волосы ее привычным образом были собраны на затылке, в ушах висели сережки-капельки, а поверх домашнего платья повязан хлопковый передник с ручной вышивкой. Ничто не изменилось за эти дни. Мама выглядела по-прежнему и даже счастливее, спокойнее. Регина содрогнулась от мысли которая расколола ее надвое. Ей без тебя лучше. Увидев, что Гвендолин не трясется от страха, не раскачивается в трансе и не бежит наверх собирать чемоданы, а пребывает в гармонии с собой, Регина с болью осознала, что больше матери и незачем убегать, некого защищать и нечего бояться. Все, чего она так опасалась, уже свершилось, и вместе с тем освободила ее от рабства своего же страха. На глазах Регины выступили жгучие слезы. Она машинально отошла от окна, не желая себя обнаружить, замерла в отдалении, не в силах отвести замутненный глаз от фигуры Гвендолин, но голос, внезапно раздавшийся за спиной, заставил ее обернуться. Не стоит ее трогать, Регина, но удивление Каредвена не явилось за ней. Перед девушкой стояла Эдана в платье винного оттенка и сочувственно улыбалась. Увидев слезы, стоявшие в глазах девушки, ведьма подошла ближе и приобняла Регину за плечи. «Думаю, ты и сама видишь. Счастлив тот, кто живет в неведении. Не нужно врываться в дом и взывать к ее памяти. Она испугается и вызовет полицию, ведь ты для нее не более чем незнакомый человек с улицы». Это прозвучало жестоко, но правдиво. Слишком правдиво. «Я так надеялась, думала ей плохо без меня». «Думала, она увидит меня и вспомнит, расскажет, что случилось в прошлом, и я, возможно, чем-то смогу ей помочь». Регину и саму коробила от того, насколько наивно звучали ее слова. Теперь она видела это отчетливее, словно с глаз спали шоры. «Ах, Регина!» — вздохнула Эдана, крепче обнимая девушку. «Ты поможешь ей, если оставишь в покое. Отпусти ее, как и все свое прошлое». Регина подавила желание разрыдаться и проглотила тугой комок в горле. С неохотой она признала, что Эдана права. Теперь все, что ей оставалось, — вернуться в мрачный замок и следовать пути ведьмы, как бы ни было больно сейчас уйти. «Пойдем», — Эдана легонько подтолкнула девушку в сторону леса и взяла за холодную руку. «Пора вернуться в новый дом», — и Регина послушно поплелась за ведьмой, защелкивая на сердце замок. Ей хотелось запереть себя изнутри навсегда и ото всех, а ключ выбросить в глубокие темные воды, где никто не сумеет его отыскать. Как только они, с Эдай, прибыли в замок, Кередвена вызвала Регину на ковер. Уже ничего не боясь, Регина безвольно поплелась в башню. Отворила тяжелую дверь, прошла внутрь и села за стол напротив головы кована. Та сидела с непроницаемым лицом и смотрела сквозь нее. Регине было все равно. Пусть говорит, что хочет, своего ведьма уже добилась. Она сломила ее дух и забрала единственное, что озаряло светом ее жизнь, а больше и терять нечего. Эту битву Регина безнадежно проиграла. «Кажется, я совсем недавно говорила, что к людям возвращаться строго запрещено. Неужели твоя память так коротка?» — заговорила ведьма. От голоса ее сквозило холодом. Регина молчала. Ей начинало казаться, что в башне она будет частым гостем. Кредвена устало вздохнула и потерла пальцами переносицу. «Как же ты не поймешь, мы не враги тебе», — продолжила она. «Но поступая наперекор заветом Ковена, ты настраиваешь нас против себя». «Мне нужно было попрощаться», — соврала Регина, но, сказав это вслух, осознала, что отчасти так оно и было. «Подчеловечески». Кредвена недоверчиво сузила глаза и продолжила. «Я понимаю, чего ты добиваешься, Регина. Неужели моя забастовка не прошла даром?» «Если продолжишь мне язвить, то отправишься жить в подвал», — строгим тоном отчеканила ведьма. «Там сыро водятся крысы и наверняка обитают неупокоенные души казненных ведьм. Вполне достойная компания для дерзкой девчонки». Регина поняла, что перегнула палку и замолкла. «Раз уж ей суждено провести здесь остаток жизни...» Придется много слушать и мучительно подстраиваться под угнетающие правила, или терпеливо искать в них лазейки. «Мне хочется, чтобы ты стала лучше матери, возвысилась над темным прошлым и смотрела не назад, а только в завтрашний день, и я очень надеюсь, что ты внемлешь моим словам и пойдешь навстречу, поскольку не хочу жалеть о сделанном выборе и думать, что зря совершила этот обмен». Да, сейчас тебе очень хочется узнать правду о Гвендолин, но ради твоего же блага я ничего не расскажу. Возможно, когда ты станешь чуть старше, когда ты сможешь это правильно понять... Мне девятнадцать, а не девять лет!» Перебила ее Регина и скрестила руки. «Я и сейчас способна все осмыслить». Керри Двенна как-то скорбно улыбнулась и покачала головой. «Многие так думают, но они ошибаются. Всему свое время». Регина хотела было возразить ведьме, как вдруг вспомнила о рыжей соседке, что помогла ей бежать. «Вы ведь уже знаете, кто мне помог, не правда ли?» Кередвена только отмахнулась и раздраженно притопнула. «Что с ней будет?» «Да ничего не будет», — фыркнула Кередвена и отвернула от Регины уставшее лицо, показывая, сколько хлопот и неприятностей доставляет ей эта особа. «Ее желание тебе помочь было вполне естественным». Кроме того, мисс Маккена выкидывает фокусы не первый день. «Думаю, сам факт, что придется возиться с ведьмой-новичком, уже подобен испытанию для твоей соседки. Вот и пусть помучается с для других. А теперь ступай и ложись спать. С завтрашнего дня начинается твое обучение. Пора занять место своей матери». Очнулась Айна уже в темнице незнакомого замка, служившего оплотом местной общины ведьм. На лицо ей капнула вода, просочившаяся с сырого потолка, и пробудила от колдовского дурмана. Ведьма вскочила с ледяного каменного пола и затравленно осмотрелась. Темница была совсем маленькой, сырой, стены обросли плесенью, а запах в ней стоял, как в могиле. Взгляд тайный остановился на деревянной двери с маленьким зарешеченным оконцем. Она тут же бросилась к ней, заколотила по дереву, хотела подергать от безнадеги, да ручки у нее по эту сторону не оказалось. Айна вопила и шипела, молотя кулаками в дверь, но никто не откликнулся на ее зов. Тогда Айна отошла на пару шагов и призвала магическую силу, намереваясь вынести дверь из проема. Ничего. Сердце птицы забилось в груди. Почему сила не откликнулась ей? Айна вскинула руки и попыталась счастье снова. Ничего не произошло. «Великая мать, они лишили меня сил!» С горечью подумала Айна, и так и рухнула обратно на пол, пораженная собственной беспомощностью. По замерзшим щекам ручьем лились обжигающие слезы, громкие всхлипы ведьмы разорвали тишину темницы. Вот и все. Вскоре она отправится к своим братьям, бесславно сгинув в этой глупой и несправедливой войне. Мать бы отреклась от нее, будь она жива, прокляла бы навеки веки вечные. Айна недостойна зваться Пендрегар, раз позволила себя изловить. А на рассвете ее ожидает казнь. С полчаса она безутешно рыдала. В отчаянии металась, как зверь в клетке, стонала, заламывала руки и в конечном счете села на холодный пол, обняла колени и уткнулась лицом в грязную ткань платья. Айна понимала, сколь страшны деяния ее семьи в глазах трибунала. Надеяться на помилование было наивно и глупо, и все же внутри теплилась робкая надежда, что она сможет оправдаться. Чем Айна заслужила такую участь? Если как следует вдуматься, то разве у нее с братьями был выбор, будучи детьми кровавой Морвен, разве могли они пойти против воли могущественной матери? Ведь они были лишь куклами, которыми Морвен умело управляла, кем пользовалась, чтобы упрочить свое влияние. «Дети Морван должны были получить помилование, они заслуживали снисхождения», — так считала запутавшаяся Айна, сидя в сырой темнице и устраивая торги со смертью. Внезапно легкое дуновение ветра донесло до слуха Айны еле слышный шепот из ниоткуда. «Айна!» Она встрепенулась и испуганно заозиралась по сторонам. Из небольшого зарешеченного проема в стене струился лунный свет, Сгоняя сумеречную тьму в углы ее маленького обиталища. Здесь она была в полном одиночестве, вокруг лишь сырость и плесень, проедавшая камень. Но шепот повторился: Ай на пендрегар! На сей раз Ай не почудилась, будто шепот доносился с противоположного, самого темного угла, куда не доставало лунное сияние. Тьма клубилась там и будто бы щупальцами расползалась по всей темнице. Сердце ведьмы в страхе забилось меж рёбер, кровь перелила к заплаканному лицу. «Что за чертовщина? Кто здесь?» Робко пролепетала Айна, осипшим от длительного молчания голосом. Она с опаской всматривалась в темный туман, что двигался прямо к ней. Как только чёрная щупальце достигла её ног, ведьма в страхе вскочила с пола и закричала «Уйди прочь!» Айна затаила дыхание и боялась пошевелиться. Неужто сам нечистый явился из преисподней по ее душу? Она несколько мгновений вглядывалась в темный угол и к собственному ужасу различила в нем светящиеся красные глаза. Поток затхлого воздуха пронесся по темнице и взъерошил ее длинные каштановые волосы. «Я могу помочь тебе», — услышала Айна шепчущий голос, что говорил с ней из черного угла. «Тот ты...» пролепетала Айна, дрожа от потустороннего холода. «Кто говорит со мной?» «Я твое спасение!» — молвил голос, и тут его обладатель показался из темноты. Перед ней предстал высокий и по-своему симпатичный юноша, еще молодой, с длинными волосами цвета вороного крыла, что рассыпались по плечам, и в одежде, не соответствующей нынешней моде. Он был словно призрак из ранних времен, бледнолицей, с острыми скулами, тонким выразительным носом, со изломом на переносице и пронзительным взглядом серых глаз, которые больше не отсвечивали красным. Айна покорно опустилась перед ним на колени. — Ты и неупокоенный дух, что пришел забрать меня? — спросила Айна, пытаясь собраться с мужеством и принять его ответ без страха. Рассвет был уже не за горами, а значит, терять ей уже нечего. Лицо юноши озарилось улыбкой, но улыбкой холодной, безжизненной. «Нет, я пришел помочь тебе, Айна Пендрегар», — повторил юноша и вдруг присел перед ней на корточки, чтобы заглянуть прямо в глаза. Голос его стал объемнее, отражаясь от стен темницы. «Тебе ведь нужна помощь, не так ли?» Юноша обвел рукой сырой карцер, напоминая, что она в плену и ожидает казни. «Будто о таком можно забыть». За окном ночная тьма неотвратимо расступалась и светлела, а значит, близился рассвет. Близилась ее погибель. Айна села на пол, снова прислонилась к каменной стене и блеклым голосом изрекла. «Никто уже не поможет мне, призрак. Мою мать разорвали на куски, братьев казнили. И меня скоро казнят вслед за ними. Меня ждет смерть». Юноша игриво склонил голову на бок, словно не осознавая ужаса ее ситуации. «Ты хотела бы избежать наказания?» — невинно спросил он. Айна уставилась в его стеклянные глаза и с чувством сказала, «Я не заслужила такого конца». Юноша согласно закивал. «Конечно же, не заслужила». Тут он встал, прошелся по темнице и продолжил. «Что, если я помогу тебе сбежать?» Айна лишь повела плечами и недоверчиво фыркнула. «Как же, поможешь ты!» Как я могу сбежать из заколдованной темницы, да и ты всего-навсего дух, что ты можешь? Он развернулся к ней лицом и отчеканил. Я могу все. Глаза юноши опасно сверкнули в темноте. Понимаю твое смятение, юная Айна, понимаю твое отчаяние, но уверяю, что смогу быть тебе полезен. Что ты можешь мне предложить? Айна скрестила руки и внимательно слушала. Надежда в ней не прибавилась, но поговорить хоть с кем-то спустя столько времени в бегах было для нее настоящий отдушиной, особенно в преддверии скорой гибели. — О, я могу подарить тебе жизнь! — воскликнул юноша и театрально всплеснул руками. — Жизнь долгую и достойную последней из рода Пендрегар. — Но видишь ли... — Айна подавила вздох разочарования. Конечно, всегда найдется нон, ничего не бывает просто так. И даже бесплотный дух чего-то просит взамен. Она ждала продолжения и испытующе смотрела на призрака. Я в своем роде тоже пленник, и в плену я так долго, что уже потерял счет времени. Мне ли не понять твоей печали? Признаться мне даже завидно? Я так стар, что смерти не боюсь, а жажду. Только в моем случае она не наступит никогда. Айну от его слов обуяла зноб, и она обняла себя за холодные плечи, будто мало ей было самобичевания, так еще и беспокойный дух давил на больное. «Несмотря на мои собственные оковы, я все еще способен повлиять на судьбы других. Я помогу тебе освободиться, но кое-что попрошу взамен». «Ты тоже хочешь освобождения?» — догадалась Айна и внимательно посмотрела на него. Юноша расплылся в одобрительной улыбке. «Именно!» «Поскольку я не могу умереть окончательно, не имею возможности раствориться в вечности, то хочу освободиться». «Но я даже не знаю, кто ты», — возразила ведьма. «Назови хотя бы имя. Расскажи свою историю, призрак, чтобы я знала, смогу ли тебе помочь, если каким-то чудом ты и правда вызволишь меня из заточения». Юноша встал у окна к ней спиной и чуть помедлил с ответом, словно вспоминал свое имя, забытое так давно, что и не представить. «Когда-то меня звали Арденом». В этот же момент он повернул к ней свое лицо, и вместо приятных юношеских черт Айне открылся его настоящий облик. Облик чудовища, с истлевшей сухой кожей, провалами глазниц, источавших жуткое красное свечение. Кости проступали, обнажая голый череп. Айна вскрикнула. «Вот чем я стал, вот чем они меня сделали!» Прошамкал Арден полуобнаженной челюстью. «Меня заключили в пустоту, где нет ничего и никого, лишь я один, незаслуженно лишенный возможности существовать. Больше не осталось ничего от того приятного юноши, чей образ ты видела». Только сухой труп, который будет вечно гнить во тьме и дальше превращаться в монстра. Айна сглотнула и вдруг прониклась к этому существу толикой сочувствия. Чем-то его рассказ напомнил ей собственную жизнь. Ее также несправедливо осудили, не дали ей шанса оправдаться, отняли ей все дорогое, что у нее было, и скоро поведут на плаху. Чудовище, стоявшее перед ней, утратило человеческий облик и выглядело одновременно и страшно и жалко, а потому ужас, поначалу затопивший нутро Айны, тут же отступил. — За что тебя заточили в пустоту? — спросила она, всматриваясь в призрачную фигуру у окна. Арден рассказал не сразу. — Страх Айна творит с людьми ужасные вещи, и колдуны с ведьмами не исключение. Когда-то очень давно, на самой заре времен, когда люди только-только открыли в себе способность колдовать, вторгаться в естественный ход вещей, они не знали, насколько огромен их потенциал. Узнать об этом суждено было мне. Увлекшись не на шутку, я днями и ночами постигал магическое искусство, открывал новые знания, черпал их отовсюду. «А духи помогали мне, и я сам не заметил, как переступил через черту невозврата». Айна молчала, ожидая продолжения истории. Существо развернулось и снова приняло облик юноши, чтобы не смущать ее. Арден присел под окном напротив Айны. Призрак его как будто легонько замерцал, то исчезает, то вновь проявляясь в темноте. Пустой взгляд он вперил в стену и продолжил свой рассказ». Я стал слишком силен, слишком могущественен. Тьма, воззвавшая ко мне, открыла безграничные возможности, которых я жаждал. И старейшинам из моей общины это не понравилось. Они испугались моего могущества и строили планы, как меня остановить, вместо того, чтобы примкнуть ко мне и разделить со мной ценные знания. Я нес им свет, уготовил им сокровища они испугались и предали меня. Что именно они сделали? Арден шумно вздохнул, будто неприятные воспоминания причиняли его бестелесной оболочке физическую боль. Они собрали круг из ведьмы-колдунов и создали ритуал, который способен был меня уничтожить. Они обманом заманили меня в ловушку и заточили в пустоту. Место, где нет ничего живого и где мне предназначалось гнить до конца времен, а может и после них. «Но это жестоко!» воскликнула Айна, жалостью взглянув на юношу. Тот поднял на нее глаза, в них читалось согласие. «Мы с тобой одного поля ягоды», изрек он и улыбнулся краешком губ. «И именно поэтому я явился именно тебе. Только ты способна понять меня и помочь освободиться, и отомстить. Но что я могу?» удивленно спросила ведьма. «И разве сумеешь ты мне довериться? Ведь я могу потом скрыться и забыть о твоей просьбе». Арден усмехнулся и встал с пола. Подошел к Айне и протянул ей призрачную руку. «Конечно, юная ведьма, ты очень проницательна. Поэтому мы скрепим наш договор клятвой». Айна тут же нахмурилась. Рука его все еще была протянута перед ней, но ведьма не спешила вписываться в опасную авантюру. Что-что, раздавать клятвы направо и налево она не любила. Откуда мне знать, что твоя жалостливая история — не выдумка? Внезапно темницу залило ярким солнечным светом. Ведьма и не заметила, как за разговорами ночь сменилась занимающейся зарей. Время казни неумолимо приближалось. «Боюсь, у тебя нет выбора», — покачал головой Арден, явно уверенный в своем успехе. «Если ты не согласишься на сделку, тебя растерзают на потеху трибуналу». Айна посерьезнела. Она понимала, что дух прав. Выбора у нее нет. Да и что она теряет, согласившись помочь? Снаружи за дверью послышался шум чьих-то отдаленных шагов. Погибель подкрадывалась все ближе, с каждой секундой промедления. Айна набрала в грудь побольше воздуха и протянула Ардену ледяную ладонь. Его рука была, на удивление, плотной, ощутимой. Он помог ей встать, а затем крепко сжал пальцы. Темная субстанция на мгновение обвела их ладони, а потом исчезла, словно впитавшись в кожу. «Настала пора освободиться, Айна!» Бархатным голосом проговорил Арден. «Пора птичке выпорхнуть из клетки и расправить черные крылья!» И на этих словах Айна проснулась. Она подняла голову с согнутых колен и поднялась с каменного пола. Неужели это был лишь дурной сон, и никакого спасения ждать не следует? Шум шагов, слышимых даже сквозь сон, становился ближе. Сердце ведьмы сжалось. «Что же мне теперь делать?» Айна недолго пребывала в растерянности и просто доверилась случаю. Она встала напротив двери, дождалась, пока пленители ее отворят, а как только дверь распахнулась, выпустила мощный залп по вошедшему друиду. Его белый плащ тут же загорелся, а самого его отбросило к противоположной стене. Сила вернулась к ней. Неужели ей это все не привиделось? И загадочный юноша сдержал свое слово. Айна выскочила из темницы в длинный коридор и осмотрелась. «Держите ее!» Впереди уже бежали ведьмы, собираясь ее остановить, но Айна, вдруг обретшая небывалую силу, разбросала их по сторонам, ударила их немолодые тела о каменные стены, размажила черепа и насладилась громким хрустом костей. Больше ничто не препятствовало побегу, и девушка быстро нашла выход наружу. Она бежала долго. Радость и восторг так сильно переполняли ее изнутри, что ведьма не замечала усталости и сбитого дыхания. Неслась вперед и неслась, не дожидаясь, пока остальные колдуны и ведьмы вновь отправятся вслед за ней. Айна ворвалась в ближайший лес и пересекала его, не сбавляя темпа. И только когда она добежала до другого его конца, перед ней вдруг снова возник Арден. Ведьма остановилась, отдышалась, а затем широко улыбнулась юноше. «Не ожидала, что ты действительно исполнишь свое обещание». Он снова склонил голову на бок, не сводя с нее стеклянных серых глаз. «А теперь ты обязана сдержать свое». Слова прозвучали не так тепло и располагающе, как в темнице, и по коже Айны пробежал холодок. Лицо юноши окаменело, губы сжались в тонкую полоску. «А если я не стану?» — дерзко спросила Айна, явно играя с огнем. «Черта, присущая всем Пендрегарам, Что тогда?» «Боюсь, наша клятва скреплена самой смертью, юная ведьма», Спокойный изрек дух, приблизив к ней бледное лицо. Айну снова окутал могильный запах. «Если не выполнишь свою часть уговора, все равно умрешь». Айна закусила нижнюю губу. Что ж, этого стоило ожидать, вполне справедливый уговор. В конце концов, ей хотелось быть честнее собственной матери, и отблагодарить Спасителя, как полагается. И если ради этого даже не придется задирать юбку, то и замечательно. «Пойми, у нас с тобой одна цель — месть. Если ты освободишь меня, вместе мы отомстим всем. Мы прольем их кровь за меня и за твою семью». Айна, понимающе кивнула. «Так что я должна сделать? И вот здесь мы подходим к самой сложной части сделки». Огорченно вздохнул Арден. Он взял ладонь Айны в свою руку и погладил ее. Пусть даже он и был бесплотным, ведьма странным образом ощущала его ледяное прикосновение. «Черт подери, а сразу ты предупредить не мог?» Огрызнулась Айна и попыталась вырвать ладонь. Но не тут-то было. Арден держал ее крепко, будто был из плоти и крови. «Погоди, горячица, моя дорогая, я еще не подступил к самому важному». Он продолжал успокаивающе поглаживать ее ладонь, и магия его действительно работала. Айна постепенно отпускала чувство раздражения. «Тебе придется отыскать сведения о ритуале, способном вернуть меня к жизни в физическом воплощении, а, возможно, даже и создать его самой. Это очень непростая задача. Никто до тебя еще не справился с ней, увы. Так были и другие, разумеется». Айна сощурила глаза. Чувство некой исключительности развеялось как дым. Интересно, на что она рассчитывала? Само собой, никакой особенной силой она не обладала, что делало ситуацию еще неприятнее. «Ты же понимаешь, что на создание такого ритуала могут уйти годы. Я могу даже не успеть его осуществить. Смерть доберется до меня быстрее. И я даже не про старость. Эти ревностные поборники белой магии не оставят попыток меня найти и уничтожить». Орден ухмыльнулся и окинул ее хитрым взглядом. «Конечно, дорогая, даже ведьмы не могут жить вечно. Однако прожить чуть больше, черпая силу из тьмы, они могут». Айна ошарашенно уставилась на него. «О чем ты говоришь? Ты можешь продлевать жизнь? Видишь ли, я не имею возможности вернуть себе тело сам. Даже в форме духа я не могу находиться на живой земле слишком долго. Лишь жалкие мгновения». «Зато могу поддерживать твою молодость, находясь в заточении. Только для этого нужно, чтобы ты впустила меня». «Куда впустила?» «Свою душу». Айна поняла, наконец, во что впуталась. «Это все равно, что заключить договор с самим дьяволом. Но вместе с тем мысль объединиться с таким могущественным созданием, своим спасителем, и вершить месть с ним по-своему привлекала». Айна приосанилась и твердо произнесла. «Хорошо». «Я согласна». Арден просиял довольной улыбкой, а глаза его сверкнули алым проблеском. Где-то вдалеке послышался знакомый шум погони и громкая ругань. На нее вновь открыли охоту, ведь орава гонщих трибунала была неисчислима. «А теперь лети, лети, юная Айна!» прошептал Арден и поцеловал костяшки ее пальцев. «Расправь черные крылья и исполни свое обещание». Арден взмахнул рукой и ведьму окутал густой дым. Темная субстанция просочилась в каждую пору ее тела, наполнила легкие, затем сжала в ледяных пальцах сердце и затопила его без остатка. В тот же миг Айна обернулась черной птицей, вспорхнула в небо и улетела прочь.